словно желая убедить самого себя и убедить других, что отныне начался новый этап его правления. И когда сегодня утром на него возложили корону и накинули на плечи пышную мантию, расшитую лилиями, он почувствовал, что совесть его спокойна. «А скипетр?» «Где скипетр?» — сказал он. «Принесли ли мой скипетр?» «Это длань правосудия, государь. Особенно пригодится вам сегодня», ответил первый королевский коммергер Матье де Три, протягивая Людовику скипетр, большую золотую руку с двумя поднятыми перстами. «Какая же она тяжелая», заметил Людовик. «В день коронации...» Она показалась мне куда легче. «Ваши бароны в сборе, государь!» — продолжал Камергер. «Примете ли вы сначала мэтра Мартена, который только что прибыл из Парижа, или увидите с ним на совете?» «Как? Мэтр Мартен здесь?» — воскликнул Людовик. «Я хочу видеть его немедленно». «И оставьте нас вдвоем». Вошедший оказался человеком лет пятидесяти, довольно тучным, смуглым и с мечтательным взором. Одет он был более чем скромно, почти в монашеское одеяние, а в его фигуре, в каждом его жесте, одновременно вкратьевом и уверенном, в его манере забрасывать полуплаща на сгиб локтя, чувствовалось что-то восточное. Мэтр Мартен много путешествовал на своем веку, добирался даже до берегов Кипра, до Константинополя и Александрии. Никто не мог с уверенностью утверждать, что он всегда носил имя Мартен, под которым его знали люди. — Изучили ли вы вопрос, который поручил я вам задать? — спросил король, смотрясь в ручное зеркальце. — Изучил, государь? — Изучил? и горжусь великой честью, оказанной мне. что же? Скажите мне всю правду. Пусть мне предстоит выслушать. Даже самое худшее я не испугаюсь. Любой астролог, имевший подобно мэтру Мартену немалый опыт, знал, что следует думать о подобной преамбуле, особенно когда исходит она от короля. Государь, ответил он наши знания несовершенны. Планеты никогда не лгут, но человеческий разум может впасть в заблуждение, наблюдая за ними. Однако я не вижу никаких оснований для вашего беспокойства. И ничто на мой взгляд не мешает вам иметь потомство светило под которыми вы рождены скорее благоприятствуют этому и расположение их говорит в пользу отцовства и в самом деле юпитер стоит выше созвездия рака что сулит нам плодородие и кроме того юпитер под знаком которого вы рождены образует благоприятный треугольник с Луной и планетой Меркурием. Следовательно, вы не должны отказываться от надежды зачать дитя, ни в какой мере не должны. Противостояние Луны и Марса указывает, что жизнь дитяти, которую вы произведете на свет, пройдет гладко, но с первых дней рождения его необходимо окружить самыми бдительными заботами и самыми верными слугами. Мэтр Мартен приобрел громкую славу, предсказав задолго, правда в весьма туманной форме, что смерть короля Филиппа Красивого наступит в ноябре 1314 года в связи с затмением Солнца. Он писал тогда, «Могущественный владыка Запада, не пожелав уточнить, какого именно владыку имеет в виду, Людовик X, считавший смерть отца счастливейшим событием своей жизни, с тех пор возымел к метру Мартену огромное уважение».